Глава двадцать первая. Одесса, 1965. О том, что в Одессу приехал следователь из Воднесенска, сотрудники РОВД знали. Вдовин сообщил им еще вчера. Когда без пальцев вошел в отдел, дежурный позвонил по телефону, и в коридоре показался невысокий мужчина, лет под сорок, с умным вытянутым лицом, чуть-чуть подпорченным оспинами. — Это вы без пальцев осведомился он, протянув руку. — Я следователь, капитан Виталий Ганин, можно просто Виталий. Мужчины крепко пожали друг другу руки, и между ними сразу установилась незримая связь, какая бывает между людьми одной профессии. Худое лицо коллеги выражало желание помочь, и это порадовало Беспальцева. — Я в курсе цели вашей поездки, — продолжал Виталий, слегка улыбнувшись. Чуть растянулись уголки тонких губ. — Ужасно, что случилось у вас в Вознесенске. Два трупа многовато для маленького города. Разумеется, мы поможем всеми силами. Дело Фессуна уже у меня на столе. Геннадий немного смутился. — Видите ли, Виталий? — начал он. — Я прошу прощения, но сначала мне хотелось бы увидеть участкового района. Сами понимаете, меня интересуют подробности. Мне кажется, он может мне их сообщить. На его удивление Ганин не обиделся. На вашем месте я сделал бы то же самое. Улыбка стала шире. Я знаю, что вы разговаривали с начальником колонии. Вряд ли у деле Фессуна есть еще что-нибудь интересное. А участковый, капитан Окаемов, сидит в кабинете прямо по коридору. Давайте я вас провожу. Он дружески похлопал без Беспальцева по спине. После него прошу в мой кабинет, угощу чаем с домашним вареньем. Геннадий кивнул. — Хорошо. Но вы не представляете, сколько стаканов чая я уже выпил у дяди. И все же Виталий просительно посмотрел на него и без пальцев сдался. Приду. Они прошествовали по коридору, навстречу им сновали сотрудники, мужчины и женщины, некоторые с бумагами в руках, почти не обращая внимания на проходивших. Иногда кто-нибудь здоровался с Виталием, и он отвечал. Когда мужчины оказались в конце коридора, Виталий толкнул дверь с табличкой «Участковый». — К Васильевичу мы не стучимся, — объяснил он, усмехнувшись. — Его это раздражает. Если Коля сильно занят, просто запирается, и тогда стучи, не стучи. Не откроет, держу пари. Впрочем, что спорить, если мы все это знаем? — Верно, — раздался сочный бас, и без пальцев, взглянув на участкового, щуплого невысокого мужчину лет пятидесяти, Удивился, как он может издавать такие звуки. Геннадий был готов поспорить, если бы у Акаемова был слух, он точно бы пел в хоре. — Познакомься, Коля, — Виталий кивнул в сторону Геннадия. — Это майор из Вознесенска насчет тамошнего нашумевшего дела. Помнишь убийство часовщика? — Как не помнить? — усмехнулся Акаемов, блеснув водянистыми зелеными глазами. Кроме него убили и еще какого-то рецидивиста. — Этот рецидивист по фамилии Бутченко когда-то сидел с вашим подопечным Фессуном, — констатировал майор. — Я пришел к вам, чтобы узнать о нем подробнее. — Очень интересно. Николай сразу посерьезнел и надел очки, лежавшие на столе. — А почему вы интересуетесь именно им? Мало ли с кем сидел ваш Бутченко? Или вы не все мне рассказали? Виталий, махнув рукой обоим, тихо вышел, чтобы не мешать разговору. — Да, я не все рассказал. — согласился Геннадий, пригладив волосы. — Дело в том, что отпечатки пальцев весуна были обнаружены и у часовщика, и у Бутенко. Это веская улика, согласитесь. Окаемов наклонил голову. — Вполне возможно. Видя, что не совсем убедил его, без пальцев продолжал дальше. — Есть и еще кое-что. Оба умерли от остановки сердца. Я знаю, что удар в левую часть грудной клетки — это коронный удар вашего подопечного. Правда, он никогда не отвечал за убийство, потому что это было невыгодно начальству колонии. — Значит, так, — Николай вздохнул, — все-таки дал о себе знать, гад. Понимаете, товарищ майор, мой участок довольно спокойный, и даже фесун, освободившись, ведет себя прилично. — Что вы под этим подразумеваете? — поинтересовался следователь. — Чаю хотите? Не дожидаясь ответа, Акаемов плеснул кипятку, — в большую старую чашку с отбитой ручкой. Геннадий подумал. Интересно, как из нее пить? Кипяток обжигает руки. — Не обожжетесь, — успокоил его капитан. — Стекло прочное, да вы сами попробуйте. Он добавил заварку и произнес извиняющимся голосом. — Только вот печенья нет, ко мне все ходят, знают, что уж заварка точно имеется, а заодно и печенье грибут. — Да я вообще-то есть не хочу, — смутился Геннадий. — А чай пейте. Капитан придвинул кружку. С ним и беседа веселей. — Итак, вас интересует мой подопечный. Ну что сказать? Освободился условно-досрочно по болезни. Туберкулез прихватил. Очень распространен среди заключенных. Он сделал паузу, будто что-то припоминая. Был у меня один фрукт, в колонию загремел по глупости. Стащил у соседки, тети Сары, батон колбасы из сумки. Та, естественно, вопль подняла, Орала на всю Дерибасовскую, меня вызывала. Я ей, прости, парня, ну пойдет в тюрьму, в ней единицы исправляются. Украл, потому что мать больная лежала, денег почти не было. Но Сара у нас принципиальная особа, ограбил, значит, в тюрьму. Бедняга и прощение у нее просил, и в ногах валялся, и отработать обещал. Она сказала, все будет по закону, если наша доблестная милиция тебя простит, не в претензии но по закону его осудили, дали год колонии. Там парень подхватил туберкулез, вернувшись, заразил мать и сестру. Недолго после этого они прожили, всех подкосил проклятый. Фессун, видите, тоже не избежал болезни. И превратился в домоседа, спросил Геннадий, прихлебывая чай, очень душистый и крепкий. — Какое там? — махнул рукой участковый. Он всегда редко дома бывал, а после этой отсидки Почти не показывается, но когда показывается, бдительное око участкового успевает что-то ухватить, — заметил майор. — Стараемся, — в тон ему ответил Окаемов. Одеваться он стал модно, дорого. Наверное, у моряков одежду покупает. Недавно вот с саквояжем шел. Саквояж сразу видно, дорогой, из натуральной кожи. Хотел я его спросить, где деньги на шмотки берет. Не работает ведь. Да, передумал, соврет что-нибудь чуяло мое сердце что на этот вопрос не жором не ответит а кто нибудь из милиции видите не прогадал у геннадия перехватило дыхание свояж говорите а описать его сможете цепкий глаз николая действительно ухватил важные детали и без пальца устало понятно что физунн разгуливает свояжем гольдберга обыск у него надо делать произнес он скажите — А закадычных его друзей вы не знаете? — А как же, знаю одного постоянного, — с готовностью ответил капитан, щелкнув пальцами. — Ювелир, золотых дел мастер Цуман. — Они давно общаются, только вот не знаю, где познакомились, то ли учились в одном классе, то ли жили по соседству. без Беспальцева бросила в пот. Вот и вторая важная информация. Цуман мог оказаться тем самым ювелиром, который просил Гольдберга, продать ему часы. Нет, фесуна следовало проверить, и проверить хорошо, а чтобы это сделать, преступника необходимо было задержать. Геннадий отодвинул кружку с дымящимся чаем и поднялся, вытирая губы тыльной стороной ладони. — Спасибо вам. — Куда теперь? — К Виталию? — поинтересовался капитан. — Задержать фесуна хотите? — Тогда я с вами. Операцию разработаем вместе. Жора очень опасен и наверняка вооружен. Да, конечно. Геннадий был рад, что нашел в Одессе такое понимание среди своих коллег. Едва знакомые, они с первых мгновений стали работать как одна команда. Бывает, приезжаешь в командировку и встречаешь полное нежелание сотрудничать. Некоторые из их братьев считают, что если преступление произошло на их территории, то и распутывать все только им, а другим нечего совать нос. Беспальцев же, как и оперативники его отдела, всегда думал, что ловить преступников — дело общее. Вот если, скажем, приехали бы к ним американцы, тогда можно вести себя по-другому. А так они все — жители огромной страны СССР, ее граждане. И все отвечают за порядок в стране. Следователь Виталий не запирал дверь своего кабинета, будто ждал гостей, и ничуть не удивился, увидев Беспальцева и окаюмова Брать его надо, — буркнул майор без предисловий. — Все сходится на том, что это Фессун у нас наследил. Ганин взял простой карандаш, начертил им несколько линий на газете возле пепельницы. — Что-то новое узнал? — спросил он вознесенского следователя. Тот кивнул. — Саквояж часовщика нашелся. Фессун с ним по Одессе разгуливает. Он убийца. У меня сомнений никаких. — Хорошо, будем брать, — Он повернулся к Акаемову. — Зови наших оперативников. Оперативный отдел размещался в соседнем кабинете, и уже через минуту комнату следователя заполнили крепкие парни с чисто выбритыми подбородками, мускулистые, спортивные. — Натворил что, голубчик наш? — спросил один из них, повыше, с черной, как смоль, шевелюрой и жгучи черными глазами, похожей на цыгана. Геннадий очень удивился, узнав, что и фамилия у него подходящая — Цыганков. — Да ничего не натворил, убил двоих и все, — саронизировал Виталий. — Се плохо, — отозвался другой, брит бритый наголо. — Се дюже плохо. Он смешно мешал русские слова с украинскими. — Плохо, плохо, Тарасик, — ответил Виталий, — и посему мы с товарищами решили его закрыть. Тарас смешно надул пухлые щеки. О, цедила! Давно бы так. — Ребята, садитесь ближе к столу, — попросил Виталий. — Давайте обговорим детали операции. Фессун опасен и может быть вооружен. Думаю, он попытается уйти при любом раскладе. — Где он живет? — поинтересовался совсем молодой, вероятно, недавно пришедший из армии юноша с чуть пробивающимися светлыми усиками над пухлой верхней губой. — Пусть товарищ участковый обрисует ситуацию — чтобы стало ясно, каковы у преступника пути к отходу. Николай встал, приостанившись, словно сознавая важность своего доклада. — Живет он на большом фонтане, — начал он, — в старом доме с лестницами и проходным двором. — Чердаки е? — подал голос Тарас. — Чердаки есть, но он там прятаться не станет, попадет за подню, и мы легко его возьмем, — пояснил капитан. — Если Фессун выйдет из квартиры... В принципе, ему некуда бежать, кроме как в соседний двор или на улицу. Если мы не дадим ему это сделать, считай, парень у нас в руках. — Набросай план дома, — попросил Ганин, и участковый ловко и быстро выполнил его просьбу. Все встали, окружив следователя. — Здесь, — Виталий указал на проходную, — встанешь ты, Тарасик. Знаю, мимо тебя мышь не проскочит, не то что фесун. — Слава! — он кивнул на юношу и Дима перекроет выход на улицу. Это очень важно. Если преступнику удастся прорвать оборону, он выскочит на улицу и начнет палить без разбора или захватит кого-нибудь в заложники. — Не допустим, — пообещал рыжий веснущий мужчина с небольшим шрамом на щеке. — Ну, а мы с товарищем майором и участковым задержим его при выходе из квартиры, — решил Ганин и посмотрел на Окаемова. — Коля, «Есть у тебя какие-нибудь предложения?» Капитан бросил внимательный взгляд на схему и покачал головой. «Нет, Виталик, вроде все четко». «Умоляю вас, будьте осторожны», — Ганин погладил виски. «Ну, тромчую, вооружен, гад! Не лезьте под пули». «Будет сделано», — хором ответили оперативники. «Когда обычно он выходит из дома?» — обратился следователь к Окаемову. Тот пожал узкими плечами. — На этот вопрос ответит трудно, товарищ капитан. Я уже говорил Геннадию, что дома Жора бывает редко. Где шляется, тоже неизвестно. Может, в порту, но это мои предположения. — Значит, устроим засаду, — вздохнул Ганин и пробурчал. — Черт, людей и так не хватает. — Понимаешь, Гена, у нас не Вознесенск, а Одесса. Одесса-мама. У нас тут какую криминальную нишу не ни назови, она имеется. Контрабанда — пожалуйста. Валютные операции — пожалуйста. А где валютка, там и проститутки, — связвил он. Кроме всего прочего, финансовые и экономические преступления, в которых замешаны директора заводов, фабрик, торговые сети, махинации при продаже билетов на футбольные матчи и концерты, наркотики, развитие целой сети притонов и подпольных публичных домов, сексуальные маньяки, голову даю на отсечение — Вознесенск, по сравнению с этим, просто рай. Происшествия у нас случаются не каждый месяц, а каждый день, а то и чаще. Я уверен, полковник, начальник РВД, будет рвать и метать, когда я ему скажу, что мне требуются люди для засады. без пальцев развел руками и, понимающе улыбнулся. А что делать, Виталий? Работать, как говорил Великий Ленин, отозвался Ганин и серьезным взглядом, обвел стоявших по стойке смирно оперативников. — Готовы, ребята? Сегодня возле его дома дежурят Тарас и Слава. Как появится, срочно сообщить. Лучше брать утром, но если придется, возьмем ночью. — ты солдатская служба, — прошептал парень, приглаживая чуть наметившиеся усики. — Ни днем, ни ночью покоя нет. — Если понятно, пойдемте к начальству. Ганин встал и расправил затекшие плечи. — Геннадий, черкни телефон твоего дяди. Как только этот гад порог дома переступит, с тобой сразу свяжутся. — А теперь пойдем с нами. — Полковник спрашивал о тебе. Беспальцеву очень не хотелось идти к начальству. Он никогда не встречался с полковником Шелестом, ничего о нем не слышал и понятия не имел, как тот отреагирует на предложение Ганина установить засаду возле дома преступника хотя можно было предположить, что это вряд ли его обрадует. Когда их группа остановилась перед дверью начальника, Ганин смело вошел в приемную и кивнул белокурой секретарша. — У себя? Она скривила хорошенький ротик. — Злой сегодня. Жаль — Жаль, — коротко бросил Виталий. — Один? — девушка кивнула. — Виталий, может, подождешь, пока он кофе выпьет? Капитан обернулся к Беспальцеву. Наша Лида считает, что после чашки кофе Полковник становится добрее. Я же считаю наоборот. Кофе, как известно, бодрит. Без пальцев промолчал. Раз он совсем не знал начальника, то не мог и догадываться, когда с ним лучше встречаться, до или после кофе. Как бы там ни было, Виталий смело вошел в кабинет, потащив за собой коллег, и при виде такого количества подчиненных, которых не ждал, полковник, моложавый мужчина лет пятидесяти, чуть не подавился горячим напитком. — Здравия желаю, товарищ полковник! — браво крикнул Ганин. Начальник поморщился. — Нечего так орать, капитан. Я не глухой. Ну, говори, зачем пришел, да еще братью свою переволок. Он хлебнул кофе, и по его круглому лицу разлилось блаженство. Поистине Лида была права. — Хочу представить вам майора Геннадия Ивановича Беспальцева из Вознесенска, — так же бодро продолжал Виталий. Шелест чуть приподнялся и пожал протянутую следователем руку. — Очень приятно. Наслышан о вашей хорошей работе. — Давай дальше, Ганин. Как вам известно, в Вознесенске произошли два убийства часовщика Гольдберга и рецидивиста Бутченко. Виталий будто читал по бумажке. Вознесенские коллеги вышли на след Георгия фесуна отбывавшего наказание вместе с Бутченко. На местах преступления обнаружены отпечатки его пальцев Потерпевшие скончались от остановки сердца, из документов нам известно, что Фессуна неоднократно подозревали в убийствах точным ударом в грудную клетку, приводящим к остановке сердца. Кроме того, Акаемов сообщил, что видел Георгия с акваяжем, по описанию похожим на тот, который принадлежал Гольдбергу и был украден из его квартиры. Исходя из вышеизложенного, прошу разрешить установить слежку за домом Фессуна, и задержать его. — Зачем же слежка? — удивился полковник. — Поезжайте и задержите. — Не все так просто, — пояснил Ганин. Подозреваемый редко появляется дома. Местонахождение его неизвестно. Шелест почесал затылок и с недовольством посмотрел на подчиненного. — Ганин, совесть у тебя есть. У нас и так людей не хватает. Не представляете, — обратился он к Беспальцеву, — Одесситы, которые живут над отделами милиции, постоянно удивляются, почему у нас так часто звучит похоронный марш. Мы объясняем, что, к сожалению, так часто убивают наших товарищей. И что же получается? Сейчас я отправлю двух оперативников к дому Фессуна. Кстати, где он живет? На фонтане, — покорно ответил Виталий. Вот-вот. Сейчас я отправлю двух оперативников на фонтан, а завтра кто-нибудь... «Будет звать на помощь на Карла Маркса, а помощь так и не подоспеет». Лицо полковника налилось свекольным цветом. «Если Фессун днями не появляется дома, скажите, сколько времени понадобится, чтобы его выловить? А если месяц?» «Товарищ полковник, Фессун — опасный преступник», — настаивал Ганин. «По нему плачет камера смертников. Я уверен, суд примет решение о высшей мере наказания». Если мы не возьмем его в ближайшие дни, он еще кого-нибудь убьет или ограбит. Бандит вошел в раж, подал голос молодой Слава. Два убийства сошли ему с рук. Нельзя упускать его, товарищ полковник. — Сэ точно! — поддакнул и Тарас, улыбнувшись толстыми губами. Шелест скрестил на груди длинные руки. — Что вы со мной делаете? — воскликнул он, жалобно посмотрев на портрет дзержинского скромно висевший над столом. — Без ножа режете. Все молчали, не зная, что говорить. Казалось, важные аргументы были исчерпаны, можно было упрямо продолжать настаивать на своем, уже без аргументов, но, к счастью, начальник не первый год сидел в кресле, до назначения работа следователем и прекрасно понимал обстановку. — Ладно, — сдался Шелест, — только учтите, при первой же необходимости... — Я заберу оперативников. Тебе понятно, Ганин? — Так точно, — смиренно ответил Виталий, потупив глаза. Полковник хлебнул уже остывший напиток, черный как смола, вероятно, предпочитал без молока, чертыхнулся и гаркнул. — Лида, сделай же нормальный кофе, горячий! Улыбнувшись про себя, без пальцев попрощавшись Шелестом, вместе с другими вышел из кабинета. Хорошенькое голубоглазое чудо, секретарша — Приоткрыв пухлые губки, с удивлением смотрела на коллег. — Неужели уговорили? — Уговорили, дорогая. Слава послал ей воздушный поцелуй, вызов краску на беленьких щечках. Лидочка зарделась, как маков цвет, и перестала печатать на машинке. — Не смущайся, — поддразнил ее Виталий, — и не принимая его слова и поступки близко к сердцу, ибо он у нас — отменный сердцеед. Когда все вышли в коридор... Ганин отпустил оперативников и обратился к Геннадию. — Ну что же, майор, первый бой мы выиграли. На очереди второй, несравнимо более тяжелый. Твой телефон у меня есть. Как только понадобится твое присутствие, я позвоню, и ты к нам подскочишь. А пока иди отдыхай. Что-то подсказывает мне, что если наш клиент не дома, он заявится с темнотой. Без пальцев с чувством пожал руку коллеги. — Большое тебе Спасибо. — Мы должны помогать друг другу, — невозмутимо ответил Виталий. — Одно дело делаем. Кто, если не мы? Ну, иди, иди. Он слегка подтолкнул майора. — Отдохни с дороги.